Глава восьмая В двадцать минут по полуночи Том, который последние полчаса, не отрываясь, смотрел на циферблат, встал. «Можно приниматься за дело», — сказал он. «Хватит ждать». «Лучше выйди и проверь, нет ли где света», — возразила Шила. Однако ей тоже не терпелось поскорее зарыть деньги. «Сам знаю, без твоих указаний». Том отправился на кухню, выключил там лампу, открыл заднюю дверь и вышел в сад. Стояла душная ночь, и в небе висела огромная, похожая на лик мертвеца, луна, заливавшая сад ярким бесчувственным светом. Том медленно прошел по садовой дорожке до заднего забора, потом развернулся и посмотрел по сторонам. Все соседние бунгала были погружены в темноту. Он поспешил к дому, а тем временем навстречу ему вышла шила. Тихо. Да. Сейчас возьму лопату. Иди к забору и поглядывай. Она кивнула и пошла дальше. Выкопать яму оказалось труднее, чем он думал. Клумба пустовала. Они не засадили ее, и земля слежалась. К нему то и дело подходило Шила и подгоняла. Он огрызался. Оба издергались и были на грани срыва. Наконец он вылез из ямы и оглядел ее сверху. На его взгляд этой глубины было достаточно. Шила заметила, что Том выбрался на поверхность и подбежала к нему. Угрохал полтора часа на крошечную ямку. С упреком бросила она. «Что ж ты за мужик?» — Заглохни, — рявкнул Том. — Земля как камень. — Пошли, принесем коробку. Они зашли в спальню, где стояла коробка, уже обернутая полиэтиленовой пленкой, которую Том разыскал на чердаке, и обвязанная веревкой. Коробку оттащили в сад и сбросили в яму. — Иди к забору и смотри в оба, — велел Том, берясь за лопату. Спустя двадцать минут они вернулись в гостиную. Том налил себе изрядную порцию виски. Он был грязный, потный и взвинченный. — Это психоз, — вымолвил он, приложившись к стакану. — Нам в жизни не истратит столько денег. Неужели недостаточно вознаграждения? — Значит, мы психи, — ответила Шила. — Прими душ и ложись спать. Меня уже тошнит от одного твоего вида. А если кто-нибудь откопает коробку, пока мы спим? Кто? Ну, не знаю, а если? Ты что, хочешь сторожить всю ночь? Так валяй. Она поглядела на него, а он в изнеможении на нее. Какая-нибудь собака может доугомонись да ты. Она ушла в спальню и начала раздеваться. Том постоял в задумчивости и отправился в душ. Горячая вода немного успокоила его. Зайдя в спальню, он успел заметить, как метнулась у краткой рука Шилы. — Что у тебя там? — Ничего. — Ты что-то спрятала. — Ты прямо ребенок. Я... Он пригляделся к ней, подошел ближе. Она смотрела на него в упор, сверкая глазами, натянутая, как струна. На ней была короткая, не доходившая до колен ночная сорочка. Сквозь тонкую ткань просвечивали розовые соски. Том хотел было выдвинуть ящик из тумбочки у кровати, но Шила ударила его по руке. «Не глупи, Том!» «Ты брала из коробки деньги!» «Нет, врешь!» Он с силой толкнул ее, и она упала спиной на кровать. Тогда он выдвинул ящик. Однако денег там не оказалось. Она лежала, не поправляя задравшуюся сорочку, и глядела на него снизу вверх с победной ухмылкой на губах. Убедился дикарь. Он встал над ней. Тревога заглушила в нем чувственность. «Я тебе не верю. Ты помешана на деньгах. Если потратишь хоть один из этих банкнотов, нам крышка, понимаешь?» Можешь ты уразуметь это своей тупой от жадности башкой. Нельзя трогать деньги, пока мы не переберемся в другой штат. Понимаешь? Она села, а в правой руке у нее были зажаты три припрятанных пятисотенных бумажки. Нечего орать на меня. Все это я говорю потому, что ты жадная, глупая и вздорная баба. Если потратишь хоть одну пятисотенную, нам крышка... Это я уже слышала, не глухая. Чего ты так взбеленился? Ничего я не трогала. Ложись спать. Устроил тут балаган. Нарочито виляя бедрами, шила прошла через всю комнату в ванную. Она хлопнула за собой дверью, постояла, прислушиваясь, и посмотрела на три скомканных бумажки в руке. Чуть было не попалось, мелькнула у нее. Если бы нашел наверняка, отобрал бы. Она огляделась и торопливо сунула деньги в коробку с гигиеническими салфетками, которыми Том никогда не пользовался. После этого, напивая себе под нос, приняла душ. Том лежал в постели. Думал про бешеные деньги, зарытые в саду. Прошил. Что-то она припрятала. Это уж точно. Наверное, от жадности и глупости... Ее так и подмывает прямо сейчас кинуться по магазинам. Уставившись в потолок, он потер щек. Надо быть сумасшедшим, чтобы уступить ей и взять деньги. Шила вошла в спальню и села на кровать со своего края. «Оставь завтра денег», — сказала она, залезая под простыню. «У меня только три доллара. Придется умерить аппетит, и денег мало». А до конца месяца еще далеко. Мало. Всего два с половиной миллиона, — рассмеялась она. Сколько раз можно говорить? Пока не выберемся из штата, нельзя тратить ни доллара. Слышала, слышала. Он выключил свет. Они молча лежали в темноте. Том начал представлять, как она выглядит под простыней в своей короткой ночной сорочке. Он беспокойно заворочился. — Эй, Казанова! — раздался ее голос. — Я узнаю симптомчики. Ты уже получил свой месячный паек. Спать! Она повернулась к нему спиной и поджала под себя ноги. Оба почти не спали в ту ночь. Мейски разбудило солнце, пробившееся сквозь ветви, которыми был завален вход в пещеру. Он сразу почувствовал, что к нему вернулись силы. Недоверчиво замер на лежанке, глядя в цирелый свод пещеры. Потом медленно сел. Да, он был опять здоров. И, словно очнувшись, Мейский поднялся с груды одеял. Он прошелся по пещере, разминая свои тонкие руки. Приступ вроде бы миновал. Черт побери, да он проголодался. Мейский поджарил и с удовольствием съел яичницу с ветчиной, запив ее некрепким кофе. Затем побрился и умылся водой из ведра. После этого он сел на одеяло и отдыхал минут двадцать, хотя чувствовал себя по-прежнему хорошо. «Чудеса!» — подумал он. «А ведь прошлой ночью чуть не отдал концы». Скоро мысли его сосредоточились на деньгах. Из пещеры надо было уходить. Правда, он сомневался, что те двое сообщат в полицию про Бьюик. Но чем черт не шутит? Деньги-то они взяли. Так что им нет смысла поднимать шум. И все же оставаться здесь было рискованно. А он никогда не рисковал. Мейский задумался, куда бы ему отправиться. И вдруг губы его тронула улыбка. Он вынул из бумажника старый счет, на котором записал адрес. Том Уайтсайт. 1123. Дэл-Понт-Авеню. парадис -сити. Куда же еще, как не поближе к деньгам? Он отошел в глубину пещеры, сел на корточки и открыл видавший виды чемодан. Долгие годы преступной жизни приучили мейские быть всегда готовым к любой неожиданности. Еще до ограбления он предугадал, что могут возникнуть обстоятельства, при которых ему понадобится исчезнуть из вида. И он приготовился загодя. Из чемодана были извлечены густой белый парик, черный сюртук, черные брюки, широкополая черная шляпа и пасторский воротничок. Через десять минут Мейски преобразился. Маленький, щуплый, седой священник, смотревший из карманного зеркальца, не имел ничего общего с тем сержем Мейски, который задумал и осуществил ограбление казино. Он нацепил очки в роговой оправе, пригладил фальшивые волосы, надел шляпу. Теперь ему не страшно было попадаться на глаза хоть сотни полицейских. Затем Мейский сложил в чемодан самое необходимое, стараясь по возможности облегчить свою ношу. Наскоро оглядев пещеру, он не спеша спустился по тропе к Бьюику. Мейский проехал пять миль по проселку и остановил автомобиль под живой изгородью. Потом, захватив чемодан, он степенно зашагал по шоссе к автобусной остановке. «Оставь денег перед уходом!» Напомнила Шила, глядя, как Том надевает пиджак. «Хоть бы настал день, когда ты напрочь забудешь слово «деньги».» Он дал ей пятерку. «Мы на мели. Не трать попустух. Иначе в конце месяца будем сидеть без гроша». «Хоть бы настал день, когда мы не будем сидеть без гроша. Мне пора. Никуда не уходи. Ужин принесу. Не уйду». После его ухода она выпила вторую чашку кофе, поглядела на часы и недовольно поморщилась. Поскольку было еще рано, всего двадцать минут девятого, она снова улеглась в постель, но ей не спалось. Не давали покоя деньги, спрятанные в ванной. Наконец Шила вошла туда и вынула их из коробки с салфетками. Присев на край кровати, Шила внимательно рассмотрела каждый банкнот. На вид в них не было ничего необычного, однако, не удовлетворившись простым осмотром, она прошла в гостиную и отыскала увеличительное стекло, в которое Том иногда разглядывал мелкомасштабные карты. Она включила настольную лампу и еще раз дотошно проверила все три банкноты с помощью лупы. «Нет», — решила она, — «их не метили». В этом у нее не было сомнений. Тогда почему бы не потратить их? Ей припомнились слова Дилана насчет того, что в банках проверяют крупные купюры. Что ж, ладно, она не пойдет в банк. А что, если сделать небольшую ставку на лошадь и сунуть один из банкнотов букмекеру? Уж букмекеру пятисотенные не в новинку. Он ее и разменяет». Шила положила деньги обратно в коробку с салфетками и опять легла в постель. Она знала в центре одно подходящее ночное заведение. Когда Том вернется, она скажет ему, что хочет прогуляться, а сама отправится туда и провернет это дельце. Часов в одиннадцать, прочитав газету и изнывая от скуки, Шила встала и оделась. Она прошла на кухню, открыла окно, и посмотрела на свежевскопанную клумбу. Том, конечно, развел грязь на дорожке. В темноте-то он не разглядел, а при дневном свете это бросается в глаза. Она уже подумывала, не пойти ли прибраться, как вдруг в дверь позвонили. Шила замерла и насторожилась, а когда раздался второй звонок, пошла к входной двери. При виде Гарри Дилана У нее потемнело в глазах. «Доброе утро, миссис Уайтсайд!» Бодро поздоровался он. «Ну и ну, какие непоседы! Я вижу, вы вскопали клумбу за домом. Когда же это успели, ночью?» Шила не повела бровью, хотя это стоило ей невероятных усилий, так как в душе она готова была растерзать нудного старикашку. «Ах, клумба!» Тому укусила какая-то муха. «Да, ночью. Силу некуда девать!» А я все думал, когда же вы ее вскопаете. Хорошая клумба и размер подходящий. У меня есть лишняя коробочка петуний. Они будут хорошо там смотреться. Большое спасибо. Том сам что-то надумал. А что он собирается посадить? Герань тоже смотрелась бы неплохо. Не знаю, меня это совершенно не волнует, грубо ответила Шила. Извините, у меня кастрюли на плите. И захлопнула дверь. Она постояла, переводя дух. От паразит. Везде сует свой нос. Теперь она решила не подметать дорожку. Все равно Дилан заметил, что там копали. Так зачем ей работать за Тома, если он вернется и сам все сделает? Шила, пожала плечами. На часах было только половина двенадцатого. Утро тянулось целую вечность. Она пошла в гостиную, задержалась было у телевизора. Но рассудила, что сейчас нет ничего увлекательного, плюхнулась в кресло и закурила. Она уже жалела, что согласилась сидеть весь день в заперти. тому -то хорошо. Он на людях, ему не скучно, а она как в тюрьме. Но уходить нельзя. Вдруг кто-нибудь. Но кто? Она села прямо, нахмурилась, Деньги зарыты. С какой стати кто-то придет их выкапывать? Ерунда. Еще поразмыслив, она решила прогуляться. Хотя бы сходить в бутербродную и поесть. Все-таки развлечение. А то ведь целый день проторчит в этой халупе. Да, так она и поступит. Шила прошла в спальню и переобулась. В тот миг, как она доставала из шкафа жакет... Раздался звонок в дверь. «Если это опять Дилан, я его прибью», — подумала она, гневно прошагала по коридору, распахнула дверь. И онемела в растерянности. На пороге стоял низенький, хлипкий священник. Он держал в руке потрепанный чемодан и смотрел на нее добрыми серыми глазами сквозь очки враговой оправе. Из-под черной шляпы точно два крыла выбивались густые пряди седых волос. — Миссис Уайтсайд? — Да, но я занята, — неприветливо ответила Шила. — Извините, мы не жертвуем на церковь. И она уже хотела затворить дверь. — Я пришел по поводу денег, — мягко произнес Мейски. — Тех, что вы украли. Шила обмерла. Она почувствовала, как кровь отлила у нее от головы. Его слова нанесли ей такой сокрушительный удар, что она едва устояла на ногах. Он с язвительной усмешкой следил за выражением ее лица. — Простите, что огорчил вас? Холодные змеиные глазки обшарили ее с головы до пят. — Позвольте войти? Он шагнул вперед, оттеснив Шилу в коридор, потом притворил и запер входную дверь. Шила взяла себя в руки. «Убирайтесь вон!» «Или я позову полицию!» — глухо вымолвила она. «Напрасно, миссис Уайтсайд! Тогда деньги не достанутся никому из нас. А ведь там хватит и мне, и вам. Все-таки два с половиной миллиона. Это у вас гостиная?» Он заглянул в комнату, вошел, поставил чемодан на пол. Затем снял шляпу и направился к креслу, брезгливо поморщившись при виде переполненных окурками пепельниц, грязных стаканов на буфете и пыльной мебели. Он привык к чистоте. А эта смазливая девица, видно, неряха. «Я присяду, не возражаете?» «Что-то неважно, себя чувствую последнее время. Много хлопот». Он лукаво зыркнул на нее и засмеялся. Она стояла в дверях, смотрела на него и гадала, как ей быть. Должно быть, это пятый грабитель, которого разыскивает полиция. Но в таком странном наряде. Священник. Потом она оценила его изобретательность. Ни один полицейский не прицепится к нему. Нечего рассиживаться. — сказала она, стараясь придать голосу твердость. — Не знаю я ни про какие деньги. Все, убирайтесь. — Пожалуйста, не глупите. Он закинул одну щуплую ногу на другую. — Я видел, как вы с мужем взяли мою машину. Деньги лежали в багажнике. Когда вы пригнали машину обратно, багажник оказался пуст. Так что... Он развел руками. — Я не виню вас. Что вы с ними сделали? Их здесь нет. Я... я не знаю, о чем вы говорите. Мейски поглядел ей в лицо. Шила беспокойно поежилась под его взглядом. Ни разу в жизни ей не приходилось встречать таких зловещих глаз. По спине у нее пробежал холодок. Миссис Уайтсайт, когда я играю роль, то предпочитаю не выходить из образа. «Сейчас я, как видите, в роли доброго, безобидного священника». Он помолчал, потом наклонился вперед, и лицо его, в мгновение ока, исказилось гримасой бешеной, испепеляющей ярости. «Тебе же будет лучше, если я им останусь, дрянь вонючая. Иначе так тебя проучу, что своих не узнаешь». Шила помертвела от страха и отпрянула. Он остался доволен собой, Откинулся на спинку кресла, и лицо его столь же внезапно подобрело и расплылось в улыбке. — Присядьте, моя милая. Шила покорно прошла в комнату и села напротив. Страх парализовал ее. Ей казалось, стоит дать малейший повод, и этот злой гном убьет ее. — Как вас зовут? — ласково спросил он. — Шила. — нехотя ответила она. — Красивое имя. Он сложил ладони домиком, соединив только кончики пальцев, поглядел на шилу и ухмыльнулся. «Вот видите, я снова в образе. Вы не замечали, как священники складывают руки? Во мне умер актер. Я наблюдаю за людьми, подмечаю, как они ведут себя». С его лица не сходила лукавая, язвительная усмешка. Однако мы говорили о деньгах. «Где они, моя милая?» Она вспомнила про комьи свежей земли на садовой дорожке. Стоит ему выглянуть в кухонное окно, и он обо всем догадается. — Мы зарыли их ночью в саду, — процедила она сквозь сухие губы. — Толково. — Пожалуй, я поступил бы точно так же. Он окинул ее взглядом, задержавшись на стройных ногах, потом спросил. — Все? — Зарыли? — Да. Вы или ваш муж ничего не оставили себе на мелкие расходы? Нет. Весьма разумно. Он оглядел гостиную и поморщился. «Поскольку я намерен прожить здесь около месяца, должен просить вас, моя милая, сделать в доме уборку. Он крайне запущен, вы не находите, я привык к чистоте». Шила побагровела. Он задел ее больное место. И, позабыв страх, она выпалила. — Пойдите к черту! Вы здесь не останетесь, я вышвырну вас вон! Он посмотрел на нее в упор. Его змеиные глазки тотчас похолодели. — Ах так! Вы еще упрямитесь? — он покачал головой. — Жаль! Он опустил свою похожую на клешню руку в карман и вынул небольшой пистолетик. Навел его на шилу. Та ахнула и вжалась в стул. — Тогда, моя милая, придется все-таки проучить вас. Этот пистолетик заряжен концентрированной кислотой. С близкого расстояния действует безотказно. Кожа с вашего милого личка слезет, как с апельсина. Глядите! Он прицелился ей в ноги и нажал курок. У ног Шила возникло крошечное белое облачко. Когда оно рассеялось, она с ужасом заметила, что кислота прожгла в ковре дырочку. В горле у нее запершило от ядовитых паров, и она отодвинулась вместе со стулом. Мейски довольно хмыкнул. «Здорово, правда? Советую впредь содержать дом в чистоте. Договорились?» Она уставилась на него, беспомощная и взбешенная. «Ладно же», — мелькнула у нее, — «сейчас твоя взяла, но погоди, я с тобой посчитаюсь». «Да», — сказала она вслух. «Хорошо». Мейский сунул пистолет в карман. «Теперь давайте обсудим наше положение. За мной охотится полиция. Ваш дом — самое подходящее убежище». Тут и вы обо мне позаботитесь, и денежки рядом лучше не придумаешь. Но у вас наверняка есть друзья. Их удивит, что у вас живет священник. Да, разумеется. Значит, придется найти повод, по которому я оказался здесь. Так, скажите, ваша мать умерла? «Причем здесь моя мать?» насторожилась Шила. «Перестаньте, моя милая. Я задаю вопросы, вы на них отвечаете. Так мы сэкономим уйму времени. Ну, ваша мать умерла?» «Да». «Она здесь умерла?» «Нет, в Новом Орлеане». «Так, а что, если я буду священником, который проводил ее в последний путь?» «Я приезжаю сюда. Вы вспоминаете свою дорогую матушку». «Любезно предлагаете мне остановиться у вас, я принимаю приглашение. Чего проще?» «Моя гнусная мамаша бросила меня двенадцатилетней девчонкой», — зло прошепело Шила. «Я узнала о ее смерти только потому, что тип, которому она слишком часто наставляла рога, перерезал ей глотку. Про это написали в газете». Мейский сделал большие глаза. «Кто еще посвящен в эту отвратительную историю?» Шила задумалась и пожала плечами. — Да вроде никто. — Если считаете, что это пройдет, значит, на то мы порешим. Мейский взглянул на часы, почти двенадцать. — Я голоден. Как у вас с едой? Шаром покати. Он посмотрел на нее, склонив голову чуть на У меня было предчувствие, что вы так и ответите. — Ну, тогда сходите и купите что-нибудь. Добрый кусок вырезки, зеленый салат и картофель фри меня вполне устроят. — Я не умею готовить, — мрачно изрекла Шила. — И это меня не удивляет. Однако я умею готовить. Ступайте и купите продукт. Он поудобнее устроился в кресле. — А на что вы годны, моя милая? — Муженьку своему в постели хоть доставляете удовольствие? «Отвяжитесь!» — Шила удалилась в спальню. Постояла, вошла в ванную и заперлась там. Достала из коробки с салфетками три пятисотенных и заткнула их за челок. Потом спустила воду, отперла дверь, вышла в спальню и надела жакет. Выйдя из спальни, она увидела в коридоре Мейски. «Долго не ходите, моя милая. Я голоден. Мне нужны деньги, у меня только пять долларов. Дайте сумочку. Она протянула ему сумочку, благодаря Богу, что положила пятисотенные в другое место. Он открыл ее, заглянул внутрь и закрыл. Потом вытащил из кармана пухлый бумажник и выдал Шиле десятку. Добрый кусок вырезки, самый лучший, понятно? Она прошмыгнула мимо него, вышла из дома и зашагала к калитке. Том Уайтсайд тщетно пытался продать пожилому господину спортивный Бьюик-Универсал. Они стояли в демонстрационном зале Дженерал Моторс, окруженные автомобилями, и Том уговаривал его, взгляните, мистер Уэйн, более подходящей модели вам не найти. Смотрите, какая она вместительная. При вашей большой семье это именно то, что нужно. Уэйн выслушал все доводы Тома, но они не убедили его, больше того. Том нагнал на него тоску. «Ладно, мистер Уайтсайд, спасибо за хлопоты, я подумаю». Они пожали друг другу руки. «Посоветуюсь с женой». Том посмотрел ему вслед и в сердцах чертыхнулся. «Вот так всегда», — подумал он. «Поймаешь клиента на крючок, ведешь его, ведешь, а в последний момент он срывается». Его окликнула управляющая делами мисс Слеттери. — Тебя к телефону, Том. Жена. Том встревожился. Еще не хватало. Неужели что-нибудь случилось? — Я возьму трубку у себя в кабинете, — сказал он, и поспешил в свою коморку. — Алло? Шила? — Молчи и слушай, — произнесла Шила. Она звонила из аптеки по телефону автомату. Без лишних слов она выложила все промейски. От страха у Тома засосала под ложечкой. «Ты хочешь сказать, он знает, что деньги у нас?» «Черт, надо сообщить в полицию! Замолкни и слушай меня!» Резко оборвала его Шила. «Сейчас ничего сделать нельзя. Пока. Мы же спрятали деньги, так? Значит, стали сообщниками. Том, ты можешь купить пистолет?» «Что купить?» Чуть не взвизгнул Том. «У него пистолет с кислотой». Я ему не доверяю. Не исключено, что нам придется убить его. Нам нужен пистолет. Ты спятила убить. О чем ты говоришь? Можешь ты купить пистолет? Нет, не могу. Можешь, можешь. Пистолет продадут в любом ломбарде. Принесешь его домой. У меня нет денег. И потом никчемная размазня. Ладно, приходи как можно скорей. И она повесила трубку. Шила. Том постучал по рычажку и тоже бросил трубку. У него дрожали руки, учащенно билось сердце. Раздался сигнал селекторной связи. помешкав мгновение, он заставил себя успокоиться и щелкнул тумблером. — Том, здесь мистер Клейн. — Он ждет свой кадиллак, — сказала мисс Слеттри. — Иду, — ответил Том и встал. — Что там наплела -шила? Убить этого человека? Сам не свой, он отправился в демонстрационный зал. Шила вышла из магазина самообслуживания с фирменной бело-голубой пластиковой сумкой, в которой лежали кусок мяса, пачка замороженного картофеля, пакет сандвичей с говядиной и пачка мороженого. Торопливо пройдя по тротуару, она свернула в переулок и замедлила шаг. Перед нею, над магазином Джейкобса, висели три золотых шара, эмблема ломбардов. Она бывала несколько раз у Джейкобса, когда они совсем не могли свести концы с концами, и пришлось заложить запонки Тома и ее золотой браслет, что он подарил ей на свадьбу. Она толкнула дверь и вошла в магазин. Из задней комнаты появился Джейкобс. Маленький человечек в ермолке. Очень рад вас видеть, миссис Уайтсайд, радушно улыбнулся он, оглаживая сидеющую бороду. А про себя думал, какая красавица. Ну и везунчик этот Уайтсайд. Подумать только, каждую ночь он делит постель с такой красавицей, и все бесплатно, чтоб я так жил. Мистер Джейкобс, я тут собралась в путешествие, заворковала Шила. И надеюсь на вашу помощь. Том считает, что мне нужен пистолет. Я еду на машине одна. У вас можно купить пистолет?» сопешил. Хм. Молчание затянулось, и Шила, чувствуя, что уходит время, резко спросила, «Так можно или нельзя?» «Да, миссис Уайтсайд, но пистолет стоит немалых денег». Я и не рассчитывала... На дешевизну. Хотелось бы небольшой и легкий. У меня есть автоматический 0,25 калибра. Изумительная вещица. Стоит 180 долларов. Дайте посмотреть. Если не трудно, выйдем в другое помещение. Вы же понимаете, приходится соблюдать осторожность. Она прошла за ним в тускло освещенную комнату. «Одну минутку, пожалуйста». Джейкобс скрылся в следующей комнате, и она услыхала, как он роется в вещах и что-то приговаривает. Наконец он вернулся и принес маленький пистолет. — А вы умеете обращаться с оружием, миссис Уайтсайд? — Нет. — Естественно. — Так я вам объясню. Вот это предохранитель. Откидываете его назад. Вот так. Будьте осторожны. У него легкий спуск. «Пистолет сделан на совесть. Видите?» Он тронул курок, и она услыхала резкий щелчок. «Двести долларов, миссис Уайтсайд, включая десять патронов. Или вам понадобится больше?» «Нет». Она взяла пистолет из его перепачканной в смазке руки, примерилась к нему и нажала на спуск. Раздался тот же резкий щелчок. — Совсем нетрудно, — подумала она. — Пожалуйста, зарядите его. Он поглядел на нее отчасти с тревогой, отчасти с удивлением. — Я покажу, как это делается. А пистолет пусть будет незаряженным, так спокойнее. — Тогда какой от него прок? Зарядите. Он вложил патроны в обойму и вогнал обойму в пистолет. Потом поставил его на предохранитель. «Умоляю, будьте осторожны. Может получиться несчастный случай». Он помолчал, бросил на нее лукавый взгляд. «Миссис Уайтсайд, вы не покупали у меня этого пистолета, понимаете?» «Я не имею права торговать оружием». «Да, понимаю». Она убрала в сумочку пистолет и четыре запасных патрона. Потом протянула ему одну из пятисотенных которая переложила в сумочку из щелка, пока ехала в городском автобусе. При виде пятисотенной у Джейкобса поползли вверх брови. Она следила за ним, внутренне сжавшись и не без страха. — Сейчас дам сдачу. О, стало быть, у мистера Уайтсайда дела пошли на лад. Очень рад за него. Он недавно продал три машины. Давно пора. У нее отлегло от сердца, и она вышла за ним в торговые помещение. «Ай, со временем все образуется. Надо только приложить труд. Просто одним везет больше, другим меньше». Он протянул ей три сотни. «Вы должны оформить разрешение на пистолет. Полагаю, для вас это не новость. Полиция...» Он развел руками. «Я знаю, оформлю. Спасибо, мистер Джейкобс». Выйдя из магазина, шила, задумалась, затем поспешила на главную улицу. Она вошла в гостиницу плаза и прошмыгнула в дамскую уборную. Там она заперлась в кабинке, достала из сумочки пистолет и, задрав юбку, сунула его за пояс. Ее передернуло от холодного прикосновения стали. Она опустила юбку, разгладила то место, где было едва заметное утолщение, потом вынула из сумочки запасные патроны подняла крышку бачка и выбросила их в воду. С тем она вышла из кабинки и покинула гостиницу. Идя по улице, Шила почувствовала, как пистолет натирает ей живот. В конце улицы виднелась стоянка такси. Она была направилась туда, но запнулась. Как раз напротив находился ювелирный магазин Эштона, который так манил ее золотыми часиками. Некоторое время она колебалась, но, в конце концов, соблазн взял верх. Она вошла в магазин. «Доброе утро, мадам!» За прилавком стоял высокий, пожилой, подчеркнуто вежливый мужчина. «Так это же миссис Уайтсайт!» «В прошлом году ваш муж продал мне машину. Как вы поживаете?» «Как он поживает?» Шила растерянно уставилась на него, а он улыбнулся, оскалив пластмассовые зубы. «Меня зовут Хэролд Маршалл, миссис Уайтсайт. Возможно, вы слышали от мужа мое имя. Вот деревня, — подумала Шила, живем, как сельди в бочке». Она одарила его ослепительной улыбкой. «Да, конечно. Мистер Маршалл, на следующей неделе у нас годовщина свадьбы. Муж хочет подарить мне золотые часики, те, что в витрине». «Это какие же?» — спросил маршал, подходя к витрине и поднимая решетку. — Вон те, — показала Шила. — О, да это наша лучшая модель. Он взял часы с черной бархатной подушечки. — Прелестный подарок. — У вас, вероятно, первая годовщина. Она не слушала и во все глаза смотрела на часы. — Давайте примерим, миссис Уайтсайд? У нее захватило дух от прикосновения золотого браслета. Наконец-то! Как долго она мечтала об этих часах. И вот они на руке. Я беру их. Его несколько удивила такая решительность. Она даже не спросила о цене. А кругом поговаривали, что Уайтсайды не вылезают из долгов. — Вы не могли сделать более удачного выбора, миссис Уайтсайд. «У меня есть коробочка. Спасибо, не надо, я их надену». Она уже не в силах была расстаться с часами. «Конечно, конечно, завод у них автоматический. У вас не будет с ними хлопот. А если станут немного спешить, то приносите. Мы их немного подрегулируем. Вам не придется жалеть о своей покупке». «Не сомневаюсь». Она помолчала, завороженно любуясь часами. Потом, заметив, что он слегка занервничал, спросила, сколько они стоят. Он вздохнул с облегчением. — Сто восемьдесят долларов. — Да, — подумала она, — здорово, я сорю деньжатами. — А почему бы и нет, если у меня два с половиной миллиона? Однако, протягивая маршалу вторую пятисотенную, она вспомнила про злого гнома, который поджидал ее в бунгало. Тут она обратила внимание на то, что маршал — С недоверием разглядывает купюру. — Муж сорвал банк в казино, — выпалила она. — Выиграл первый раз в жизни. Есть все-таки удача. Целых две тысячи. Маршал улыбнулся. — А «Да, повезло. — Знаете, мистер Уайтсайд, я ни разу не выигрывал ни единого доллара, хотя, признаться, пробовал часто. Очень рад слышать, что мистер Уайтсайд оказался таким удачливым. «Да». Он дал ей сдачу. «Вам точно не нужна коробочка?» «Нет, спасибо». «Спасибо». Когда она ушла, маршал взял в руки 500 долларовый банкнот и сдвинул брови. Он припомнил распоряжение, поступившее недавно от начальника полиции. «Пустая трата времени», — решил он. «Однако прежде чем положить банкнот в кассу...» Он записал на его оборотной стороне фамилию и адрес Шилы. Было без двадцати три. Все это время Том Уайтсайд просидел за своим рабочим столом, думая о разговоре с Шилой. Нервы у него были на пределе. Внезапно ему пришло в голову, что он должен ехать домой и выяснить, в чем, собственно, дело. Обтерев потные ладони, он встал и вышел в демонстрационный зал. Главный продавец, Питер Кейн, беседовал с клиентом. Сквозь стеклянную стену кабинета Локинга Том видел, как тот говорит с кем-то по телефону. Он застыл в нерешительности. Потом, когда Локинг повесил трубку, робко приблизился к двери, постучал и вошел в кабинет. При виде его Локинг нахмурился. — В чем дело, Том? Я занят. Смертельно бледный, с испаренной на лбу, Том промолвил. — Мне нужно домой, мистер Локинг. Я что-то съел, очень плохо себя чувствую. Люди с плохим самочувствием нагоняли на Локинга зеленую тоску. Он пожал пухлыми плечами. — Ну что, что, иди! И он потянулся к папке с бумагами. — Чурбан бесчувственный, — подумал Том, подходя к своей машине. Он сел за руль, завел двигатель и помчался домой. Через четверть часа, задыхаясь от волнения, в конец перепуганный, он загнал машину в гараж и запер за собой ворота. Войдя в кухню, он услышал, что включен телевизор. Азартный комментатор в взахлеб рассказывал о поединке борцов. Том замер. Что за чертовщина? Как только он шагнул в коридор, из спальни его тихонько окликнула Шила. Он застал ее сидящей на кровать. Закрой дверь. Не сводя с нее глаз, Том закрыл дверь. Что происходит? Что? Он там, ответила Шила. Помешан на телевизоре. Кто он? Она в изнеможении закатила глаза. «Тот, кого разыскивает полиция, пятый грабитель. Я ж тебе говорила, бестолочь. Он и в самом деле здесь?» «Я думал, у тебя помутилось в голове. Том онемел от ужаса. Почему ты такой тупой? Ведь я сказала, он нашел наш адрес. За это тебе спасибо». Он знает, что деньги у нас, и намерен жить здесь, пока не уляжется шум. — Здесь ему нельзя, — вскрикнул Том. — Я сообщу в полицию. — Это ни к чему, мистер Уайтсайд. Мягко вмешался Мейски. Он так тихо отворил дверь в спальне, что они не заметили его появления. Том резко развернулся. Мейски смотрел на него с улыбкой. Он снял белый парик и имел довольно безобидный вид в своем пасторском облачении, если бы не серые змеиные глазки, заглянув в которые, Том содрогнулся. — Я не понимаю, какие у вас причины для беспокойства, мистер Уайтсайд? — продолжал Мейски. — Денег хватит на всех. Пойдемте в гостиную и обсудим это спокойно. Он повернулся и прошел по коридору в гостиную. Там с некоторой неохотой выключил телевизор и сел в кресло. Том с Шилой пошли следом, замешкались, потом сели на стулья поодаль от него. Том глядел на Мейски, и ему не верилось, что этот тщедушный человечек был главным действующим лицом в ограблении казино. У Тома кровь стыла в жилах от его взгляда и ласковой улыбки. «Так вот, о деньгах», — проговорил Мейски, сложив ладони домиком. «Мне вполне достаточно полутора миллионов. Стало быть, вам остается миллион. Полагаю, это справедливо. Все же план задуманный и осуществлен мною. Мне придется пожить здесь несколько недель» но об этом мы уже договорились с миссис Уайтсайд. Вы получите хорошую плату за постой. Вас устраивают такие условия?» Наступило молчание, и Шила, видя нерешительность Тома, ответила «Да, устраивают». «Если этот плюгавый старикашка, — мелькнула у нее, — рассчитывает хапнуть полтора миллиона, он ошибается». Она подумала о припрятанном пистолете. Когда ему настанет пора уезжать, он получит все сполна. Том обернулся к ней. — Нельзя соглашаться! — вскричал он. — Мы не возьмем ни единого доллара. Нас могут посадить на двадцать лет. С меня хватит. Я... Да заткнись ты, тряпка! — заорал он, на него шило. Она пришла в такое неистовство, что он... Осекся. Мейский ухмыльнулся. Еще называют женщин слабым полом, заметил он. Итак, моя милая, договорились. У вас что, уши заложила? злобно бросила шила. Мейский улыбнулся, поблескивая глазками. А она опасна, подумал он. Я алчная. Но если она воображает, что получит хоть цент. Значит, у ее хорошенькой головки не все дома. Однако с ней нужно держать ухо востро. Прекрасно, — заключил он с видимым облегчением. Раз мы обо всем условились и свалили эту заботу с плеч долой, я, пожалуй, досмотрю борьбу. Это забавное зрелище. Он встал и включил телевизор. Замечательное изобретение, мистер Уайтсайд. С ним быстро летит время. Том встал и тяжело ступая вышел на кухню. Когда в комнату вплыл возбужденный голос азартного комментатора, Мейский взмахом руки спровадил Шилу. — Ступайте, моя милая. Вам это наверняка скучно. Она осмерила его взглядом, встала и ушла на кухню к Тому. — Кофе не осталось, шеф? — спросил Беглер, прикуривая новую сигарету от догорающего бычка. Он откинулся на спинку и стул заскрипел под его грузным телом. «Есть глоток», — ответил терл и придвинул к нему пакет. «Ты слишком много куришь, Джо». «Точно». Беглер налил себе кофе. «Я всегда этим страдал». Он выпил кофе и взял в руки толстую пачку отпечатанных на машинке донесений, которые поступили с дорожных постов. В них на двадцати страницах перечислялись номера автомобилей и фамилии их владельцев, выезжавших из города. Тут скоро не разберешься. «Читай, читай!» — отозвался Террелл. «У нас уже появились кое-какие зацепки. Мы знаем, где он нанял грузовик, и хозяин грузовика отлично запомнил его. Когда мы его схватим, ему будет не отвертеться». — Мы еще не схватили. Беглер умолк на полуслове и жадно впился глазами в список. — Эй, шеф! Глядите! Он передал Терреллу одну страницу, отчеркнув ногтем нужное место. Террел прочитал «Франклин Людович», «Монре По», «Песчаная аллея», «Парадис Сити», «Лицевой номер» РС-66-78. Чье донесение? Фредо Отула. Вызвать его. Беглер позвонил вниз Чарли Теннеру. «Нам нужен Фред. Он еще на посту? Минутку». Наступило молчание, потом Теннер сказал. «Нет, он дома. Полчаса как сменился? Вызови его». «Пошли машину, Чарли. Быстро». «Будет сделано!» — ответил Теннер и повесил трубку. Спустя двадцать минут в кабинет Террела явился патрульный Фред Утул. Он был не в форме, и, видно, наспех влез в джинсы и нацепил летнюю рубаху. «Проходите, Фред!» — сказал Террел, указывая на стул. «Уж извините, вы, наверное, бросили кости на диван?» «А ничего, сэр!» — ответил Утул, стоя по стойке смирно. Шефу позволено держаться непринужденно, однако Беглер — все же его непосредственный начальник. — Садитесь, — произнес Стерл. А можно нам кофейку? Беглер схватил телефонную трубку и приказал Теннеру послать за кофе. — Опять, да? — устало протянул Теннер. — Делай, что велено! — отрезал Беглер и бросил трубку. «Вольно, Фред, вольно!» Отул робко присел на край стула. «Фред, этот двухдверный Бьюик, владелец Франклин Людович, — начал терл что вы можете о нем сказать?» Проследовал через пост, как указано в донесении, сэр. За рулем сидел Том Уайтсайд. Торговый агент General Motors, Сын доктора Уайтсайда? Так точно, сэр. Продолжайте. Он сказал, что у него случилась поломка, и он одолжил машину у клиента. Террелл с Беглером переглянулись. Вы осмотрели машину, Фред? На въезде в город нет, сэр. Ведь мы проверяли только выезжающие машины. Но через два часа он вернулся. Сказал, что возвращает машину. Тогда я проверил ее. Все чисто. Он был один. С женой. Террелл на мгновение задумался, потом кивнул. — Хорошо, Фред, возвращайтесь домой. Пусть вас отвезут. После ухода от Тула Террелл встал из-за стола. Беглер уже вкладывал свой револьвер в кобуру. Потом он позвонил Теннеру и велел передать Джейкоби и Лепски, чтобы те немедленно вышли на автостоянку. — Прибыл ваш кофе, — доложил Теннер. — Выпей сам, — сказал Беглер и повесил трубку. Он отправился следом за Террелом на стоянку. Едва сели в полицейскую машину, как по наклонному въезду сбежали Лепский и Джейкоби. Они нырнули на заднее сиденье, и Беглер тронул машину с места. Террел ввел их в курс дела. «Вы вдвоем прикроете нас. Лепский обеспечьте тыл. Глядите в оба. Всякое может случиться. Действовать будем по обстановке». Через десять минут машина остановилась у бунгало Уайтсайдов. Террел и Беглер прошли по дорожке к дому и позвонили.